Глава 18. Система Гидеон Прайм. Пустотная станция Аркадия. Стыковочный узел. Переходный шлюз. Пацан исчез, сказал, что было приятно познакомиться и ускакал бодрым козликом. Кажется, парохвост еще на подлете, вышел на местную биржу найма и нашел работу. Я потер подбородок, ощущая, как жесткая щетина царапает подушечки пальцев. Надо побриться и вообще привести себя в порядок. Горячий душ, плотный завтрак или обед, сколько там по местному времени, пару часов крепкого сна, в идеале, конечно, хотелось бы больше, но, боюсь, времени на отдых нет, и чего-нибудь бодрящего. Демоны с ним, пусть будет легкий стимулятор, если хорошего кофе нет. Кофе? Это что еще за зверь? Стоило об этом задуматься, как перед глазами возникла крупная чашка до краев, наполненная антрацитово-черной жидкостью. От поверхности шел пар, распространяя вокруг насыщенный аромат. Ноздри затрепетали, сработали вкусовые рецепторы. Мозг отозвался знакомыми ассоциациями, словно мне уже не раз приходилось пить загадочный кофе. «Да что за...» «И долю свою не забрал», — не поверил Сол. «Угу, похоже, 15 штук, что он так упорно требовал, показались не слишком важным аргументом, чтобы еще чуть-чуть задержаться. Я показал короткое сообщение от мальчишки-пилота по ближней связи нейросети». Бывший сотрудник штатной команды эвакуации корпорации «Фармген» покинул нас едва корабль, произвел стыковку. А через час или около того от него пришло сообщение, мол, так и так, спешу, опаздываю, устроился вторым пилотом на некий корабль. Так как корабль идет транзитом и скоро уходит в прыжок, времени нет. Счастливо оставаться и всего хорошего. «Девка тоже испарилась», — доложил Сол. «Я как вернулся на борт, никого уже нет. Собрала вещи и свалила. а ничего не писала». Я молча покачал головой. В отличие от пацана, Зоуи ушла, не прощаясь. Ну, в целом, ожидаемо. Так и знал, что после отлета с Гейлией-6 она с нами надолго не задержится. «Как-то быстро команда разбежалась!» Сол выглядел озадачным. И немного встревоженным. Это четко прослеживалось. Ясно, что напрягает, выглядит так, будто крысы бегут с тонущего корабля. А острина Сол не из тех, кто остается до последнего с капитаном. Вот и морщит лоб, не прогадал ли, не подвели ли инстинкты. И не пора ли тоже делать ноги куда подальше, пока не загребли? «Команда», — насмешливо протянул я, «скорее уж группа выживших после крушения. Нас на короткое время объединила общая цель выбраться с планеты. Как только это было сделано, дальше каждый пошел по своему пути». Я с циничной ухмылкой посмотрел на Соло. «Или ты думал, что мы превратимся в одну большую дружную семью?» Ехидный вопрос слегка привел в чувство напарника, однако продлилось это недолго. «Думаю, пацан так быстро свалил, не забрав деньги, не потому что торопился снова очутиться в космосе и не за огромной зарплаты, а потому что понял, что находиться с нами дальше значит подвергать себя лишнему риску. Он угнал межсистемник у Фармген. Это по умолчанию проходит как пиратство». И чем быстрее он окажется подальше от нас, тем с большим основанием потом сможет заявить, что действовал под принуждением, когда воровал собственность Корпов. Хм, я на мгновение задумался. Стоило признать, звучало до отвращения логично. Что неудивительно. Во Фронтире быстро взрослеют, каждый в первую очередь заботится о собственной шкуре. И молокосос с пилотской лицензией здесь не исключение. Как и девчонка с отсталой планеты. Это мы, два идиота, до сих пор находимся, едва ли не на борту украденного корабля. Надо избавиться от этого корыта. Я махнул в дальний конец переходного шлюза. Сол скептично скривил кончики губ. И как мы это сделаем? Без сопляка и без ее регистрации будет трудно выставить на продажу судно через официальную биржу. Да, торговые площадки требовали обязательного подтверждения законности собственника. Без нужной бумажки ты не сможешь создать лот. Правда, при условии, если биржа официальная. Еще имелся так называемый черный рынок. Цену там реальную не дадут. Но ведь нам и не это нужно, так? Я поделился своими мыслями с Солом, здоровяк почесал затылок и вынужденно признал, что толкнуть краденое при желании можно на любой станции, где имеется какой-никакой рынок. Аркадия в этом не исключение. Фронтир есть фронтир. Здесь жили по принципу, законы не всегда обязательны к исполнению, если вредят бизнесу. Никто в здравом уме, в первую очередь владельца пустотных станций и факторий, не станет препятствовать деятельности, приносящей хорошую прибыль, какие бы законы она ни нарушала. Правда, тут тоже имелись нюансы. Например, лицензионное соглашение гарантированного сопровождения технического обслуживания любого оборудования моментально слетало. Стоило этому оборудованию пройти через цикл покупки-продажи теневого рынка. Корпы не дураки. Они давно и плодотворно использовали ситуацию к собственной выгоде, заставляя тратиться на ремонт и расходники по завышенным ценам. Наживались все. Перекупы, мастерские, поставщики. Это не считалось чем-то предосудительным. «Демоны пустоты! Как же я сам об этом не подумал!» Сол едва не хлопнул себя по лбу. «Правильно, по идее он должен был подумать об этом первым. В конце концов, кого из нас двоих судили за кражу деталей дальнейший сбыт, уворованного на черном рынке?» — Давай, займись этим, найди покупатель на посудину. Только постарайся не продешевить, — попросил я. Сол набычился. — Да я... — Хорош. В борделе перед шлюхами будешь хвастать. Слегка рисковато прервал я напарника. Никакого желания выслушивать разглагольствование на тему крутости осужденного технаря в деле сбыта краденого у меня не было. Сол обиженно поперхнулся. Но продолжать не стал. Взял себя в руки, сообразив, что вместо пустой болтовни от него ждут реальных дел. Видать, вспомнил, что нынешний напарник из крутого синдиката, где не любят трепаться и не читая его старым подельникам, обожающим прихвостнуть. Особенно за кружечкой чего-нибудь горячительного, расслабившись в кабаке. Так таких болтунов обычные ловят. — А ты чем займешься? — Вот и все, на что его хватило, прежде чем выйти в сеть. Я задумался посвящать ли компаньону свои планы. В общем-то, почему бы нет. Невелика тайна. Попробую заработать нам немного деньжат. Эти чертовы портовые сборы съели почти все наши деньги. Мы на мели надо срочно пополнить баланс. А то уже через 7-8 местных стандартных дней нас отсюда вышвырнут. Сол сдвинул бровик к переносице. Грубые черты лица, похожие на небрежно обтесанные куски скалы, медленно шевельнулись, делая хозяина похожим на каменного истукана. — И где ты рассчитываешь так быстро поживиться деньгами? — Сам как думаешь? здравяк просветлел. — Ограбишь кого-то? Захотелось грязно выругаться. Он что, идиот или просто издевается? Нет, положительно. Предыдущие утверждения сообразительности этого малого явно оказались слишком завышенными. — Ага, уже бегу, — сказал я и рявкнул. — Хорош тупить. Ты чего из себя идиота строишь? Не хватало еще сразу по прибытии попасться на банальном разбое. Чтобы нас турнули со станции прямиком через шлюз без скафандра? Сол молчал. — Хочешь отправиться погулять? Я раздраженно мотнул головой в сторону внутренних переборок, намекая на открытый космос снаружи. «Да нет, я просто...» и думать надо, прежде чем говорить», — процедил я. «На самом деле все плохо. Если он и впрямь меня принимает за идиота, то у нас серьезные проблемы. Не тормози. Если замешкаемся, то нас живо возьмут за яйца и подвесят повыше. Думаешь, фармген так просто все оставит?» Сол сердито засопел. «И что ты предлагаешь?» Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул, успокаиваясь. Что за дурацкая вспышка гнева? Сейчас как никогда надо сохранить ясность сознания. Хладнокровие, четкость, расчет. И никаких отвлечений на эмоции. А то что-то начинает заносить. Будто застывший комок внутри потихоньку оттаивает, и наружу все чаще прорывается бешеная ярость, родившаяся из-за всей этой ситуации с потерей памяти и невозможности узнать себя самого. Мерзкое чувство беспомощности развеять туман собственных воспоминаний злило больше всего. Такое, кого хочешь, выведет из себя. Никакой контроль не поможет. — Чтобы исчезнуть и взять билет на любую корабль, входящий в дальние сектора, в первую очередь нужны деньги, — терпеливо начал я. — Согласен? Здоровяк угрюмо кивнул. Но, к собственному несчастью, не стал молча слушать дальше, а влез с очередным предложением. Опять. — Так может все же связаться с синдикатом Куан? Для столь могущественной организации сделать все это не проблема. Нет, он точно хочет меня довести. Что-то все чаще включает дурака. Притворяется? Смотрит, как реагирую на ситуацию, пытаясь найти выход из сложного положения? Я подозрительно прищурился, цепко вглядываясь в физиономию стоящего напротив мордоворота. Сол изобразил простодушие и величественно пожал плечами. «Мо, что хочешь, дурачка, ну не понимаю я твоих великих замыслов. Зачем хитрить, если можно сделать все проще и гораздо быстрее?» «Надо отдать ему должное. В чем-то логика здесь присутствовала. Если не думать о сопутствовавших обстоятельствах и если отбросить возможные последствия от слишком рисковых шагов». «Кто сказал, что нам бросится помогать?» – рассудительно спросил я. Может, кто-то из старых приятелей из Куан меня в свое время определил в девятку. Не подумал об этом?» сказала и сразу понял, что ошибся. Не стоило этого говорить. Лицо техника сразу стало настороженно задумчивым. «Блин, засранец подумал о гребанной награде. Или что точнее о том, что при подобных раскладах никто ему ничего не заплатит. Он-то рассчитывал на благодарность от боссов синдиката за помощь в спасении бывшего товарища. А если они сами этого товарища упекли за решетку, то кто ему будет платить? Скорее наоборот, разозляться, что плану помешали. Это так четко промелькнуло на физиономии Соло. Всего на мгновение, но мне оказалось достаточно, что моя рука по неволе потянулась вниз, поближе к импульснику в кубуре на бедре. На какой-то миг застыла звенящая тишина. Угроза скоротечной схватки буквально витала в воздухе. Секунды, и в тамбуре переходного шлюза появится труп. Или трупы. Тут уж как повезет. Я это понял. Сол это понял. Мы глядели друг другу в глаза, настороженно отслеживая движение рук. Казалось, еще миг, у кого-то не выдержат нервы. Источником разрядки стал посторонний звук. Под потолком, обшитым облупившимися панелями, вдруг громко задребезжал конденсатор воздухочистителя. Мы одновременно вздрогнули, будто очнулись. С шипением вырвалась струйка сжатого воздуха, фильтрационная прокладка издала тонкий свист. Следом заискрила проводка, выглядывающая из дыры в пласт металлической оболочки. Тревожно замерцал свет. Шлюзовой переход оживал, будто старый ящер. Дерьмо! С чувством выдохнул я, осторожно убирая руку от рукояти оружия. Лицо сола разгладилось. Из широкой груди вырвался вздох, огромная лопище медленно переместилась на ремень, подальше от импульсника. «Да уж, это вам общаться не с законопослушными гражданами, боящимися насилия почти в любых проявлениях, разве что исключая развлекательные шоу на голоприставках». Натура преступников мгновенно дала о себе знать. «Хищники, готовы в любой миг вцепиться в соперника, дай только почуют слабость и возможность чем-то стоящим поживиться». «Никогда не стоило забывать, в какой среде ты сейчас обретаешься. Хищные своры всегда кружат вокруг». Есть мелкие, не столь опасные, а есть крупные. Но у всех хороший аппетит и острые зубы. — Извини, — сол, примеряющий поднял руку, — нашло что-то нехорошее. — Ага, нехорошее. Да, мелькнуло что-то. Я жестко усмехнулся. Напряжение спало. Из двух диких зверей, готовых убивать друг друга, мы снова превратились в каких-никаких компаньонов. — Ладно, замяли. Я стукнул кулаком в плечо техника. Сол попытался изобразить вежливую улыбку. Получилось хреново, но лучше, чем ничего. Значит, действуем, как договорились. Ты займешься реализацией корабля, а я попытаюсь раздобыть немножко деньжат. Сол засопел, но все же рискнул напомнить. Ты так и не сказал, каким образом собираешься это сделать. Да все просто. Солью инфу о секретной базе «Фармген» на гелии-6 ее конкурентам. Думаю, будет интересно узнать о том, что там происходит. Здоровяк наморщил лоб. «Но ты же сам сказал, что фармген сейчас усиленно готовит эвакуацию. Или ты считаешь, что другие корпусы успеют их перехватить?» Бездны все ее обитатели! Сколько можно все разжевывать?» Внутри снова шевельнулось глухое раздражение. «Да дело не в самой базе. Плевать на нее. Уверен, у других корпораций похожих исследовательских комплексов тоже хватает. Пауза, внимательный взгляд. Главное, что они там изучали». Физиономию техника медленно наползала гримаса недоумения. Проклятие. Похоже, он был не в курсе происходящего в полной мере. Заказать побег заказали, а поясни, что, кого и для чего случайно забыли. Стандартный подход при обращении с рядовыми исполнителями. Эти ублюдки исследовали в подземной лаборатории какое-то вещество, обладающее странными свойствами. Я сам точно не знаю, о чем идет речь. В этом месте недуголукавство не повредит. Глупо раскрывать все карты, особенно человеку, всего пару минут назад собиравшегося тебя убить. Но, судя по всему, это очень важно. Достаточно сказать, что к проекту привлекли рамера И опять небольшая уловка. Я понятия не имел, насколько важен корповский агент, но Сол тоже вряд ли знал его истинное положение в иерархии корпорации Какая-то шишка со связями, влиянием и огромными полномочиями. Так, вероятнее всего, он думал о нагловатом Искаре. Однако с таким же успехом Ромеро могли сослать на периферию за какую-нибудь провинность, присматривать за программой исследований, потому что никто другой не захотел ехать в захолустье. «Думаешь, получится?» — все еще с сомнением протянул Сол. Я пожал плечами и честно ответил. Тоже важный нюанс. Нельзя все время врать, иначе тебя быстро поймают. Лучше перемежать правду и ложь, так убедительнее. Понятия не имею. Но думаю, стоит попробовать. В конце концов, что мы теряем? Деньги нужны, а взять их по-быстрому пока неоткуда. Разве что и впрямь решится грабануть какого-нибудь местного барыгу, как мы сделали в Бридж-Портисларе. Но мне бы хотелось оставить это на крайний вариант. Ты так не считаешь? Сол неохотно кивнул. Вот и отлично. Тогда за дело. Я хлопнул на прощание напарника по плечу и направился к выходу из тамбура шлюзового перехода. Система Gideon Prime, пустотная станция Аркадия, входная площадка между стыковочным узлом и основными отсеками станции. Голографическая проекция виртуального администратора тускло сверкала, то и дело подергиваясь, показывая, что где-то в цепи сигнала имеется замыкание. Потертые тумбу комп терминала перед створками раскрытых Настя Шварот тоже не хвастал новизной. Мимо тяжело протопала группа ремонтников. Лица изможденные, видна печать усталости, кожа землистого цвета, рабочие спецовки грязные и поношенные. Через плечи некоторых переброшены плазменные резаки устаревших моделей. По другой стороне проскользнули, исчезая в недрах технических туннелей, автоматические погрузчики. Рядом с ними цоколи рендроиды с пеналами сменных манипуляторов на боку. Кажется, заходи не хочу, никакой охраны, вход и выход свободные. Но это только на первый взгляд. Бесполезно пытаться проскользнуть, не имея разрешения от центрального процессора станции. И скины строго следят, чтобы люди без допуска не пересекали определенных пределов. Мигом включится сенсор и загласит тревога. К месту прорыва подтянутся полисы и другая охранные братья из службы безопасности станции. Чтобы пройти и чувствовать себя свободно, нужна соответствующая метка. Цифровая печать, что вешается прямо на личную нейронную сеть каждого прилетающего в Аркадию. Процедура оформления проста и в то же время имеет нюансы. Небольшой просчет и дальше стуковочного узла уже не пройдешь. Станция делилась на кластеры, те, в свою очередь, на отдельные секции, которые разделялись на отсеки. Модульный принцип сборной солянки – где режим изоляции служил основой выживания как можно большего количества жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на борту пустотного сооружения. Не всегда это срабатывало, достаточно вспомнить семь сотен погибших недавно, но пересечение некоторых кластеров контролировалось едва ли не на уровне пересечения государственных границ. Я уже выяснил в местной сети, что гости с обычных кораблей, матросы с кабатажников, случайные путешественники, у кого плохо с наличностью, пилигримы, ищущие землю обетованную и вся другая похожая братья, допускались в так называемый первый круг почти без ограничений. Единственное условие – запись с корабля приписки, откуда человек сошел, и больше ничего. Второй круг посложнее, там уже выставлялись условия. Самое главное и обязательное – наличие на счету определенной суммы денежных средств. Здесь располагались развлекательные кварталы, включая кабаки, бордели, горные дома, ночные клубы, тотализаторы, наркопритоны, стрип-бары, ну и другие, милые сердцу каждого звездолетчика, увеселительные заведения, где можно хорошо отдохнуть после долгого перелета. Кроме заведений подобного толка, во втором круге располагались отели, ночлежки и квартиры для жильцов средней руки. Основная хост-часть станции промтехзоны, забитые под завязку агрегатами, обеспечивающими жизнь на борту космической станции. Третий круг считался самым закрытым. Там проживала элита, самые богатые и влиятельные. А еще располагались офисы официальных представительств корпораций, фешенебельные апартаменты для сверхкомфортного проживания, рестораны, казино для привилегированной публики и прочее для более утонченного отдыха. Цель вашего визита – Голограмма хоть и с ощутимой задержкой, но ожила. «Бизнес, отдых», — лаконично ответил я, отдавая себе отчет, что с такой примитивной системой лучше общаться короткими фразами. Разумеется, при возникновении затруднений на выделенный канал подключится более продвинутый скин для разрешения проблемы. Но зачем доводить до греха без серьезных оснований? Это лишнее внимание к своей персоне, а значит, лишний шанс попасться. А «Оружие». Из тумбы выдвинулась полоска сенсора. Я дал просканировать себя. Обнаружен одноручник стандартного класса. Разрешено, голопроекция мигнула зеленым. Внизу бегущей строкой мелькнуло предупреждение о запрете оружия класса 3М, условной единицы мощности энергетических зарядов. Разумная предосторожность. средства самозащиты не лишают, в то же время не дают протащить набор что-нибудь мощное, способное пробить внутреннюю и внешнюю обшивку. «Выдано разрешение временного типа». Голограмма замолчала, словно задумалась, что сказать дальше. Что, естественно, не так, просто очень медленно шла обработка команд. У меня в углу зрения мигнула иконка входящего сообщения. «Добро пожаловать в Аркадию, самую гостеприимную станцию сектора 6». Еще одна длинная пауза и задумчиво. «Надеюсь, у нас вам понравится». «И я надеюсь», — вежливо проворчал я, переходя заветную синюю линию, отделяющую стыковочный узел от второго круга. И так, как и подозревал, тревогу не объявили. Идентификатор сработал, точнее, на него тупо не обратили внимания. Хотя личность Уиллера Ханта наверняка уже находится в розыске, если не по линии фармгена, то по линии тюремных властей девятки уж точно. Да здравствуют вольные порядки фронтира. Если бы на торговых станциях задерживали всех находящихся в розыске, то половина из них быстро бы разорилась. Многие пираты сбывали добычу в похожих местах, и поднимать бучу из-за каждого разыскного листа выйдет для владельцев слишком накладно. Другой разговор – оказать услугу могущественной корпорации. Тут уже дело другое. Или если за голову преступника назначено внушительное денежное вознаграждение, а у него за спиной нет крепкой команды, готовой поддержать предводителя кучи стволов. Плюс сама система осуществления правопорядка на территории периферии имела особенности. Много миров, мало централизации, куча различий. Что в одном месте тяжкое преступление, в другом безобидная шалость. И как тут прикажете привести все к общему знаменателю? Хотя, конечно, имелась еще гильдия вольных охотников за головами, но эти парни за бесплатный пальцем не шевельнут. Так, первым делом найти терминал внутренней связи. Общаться удобнее и безопаснее. Тем более доступа в сектор представительства корпов и так нет. Через нейросеть слишком опасно, могут зацепить чем-нибудь нехорошим прямо через открытый канал. Кстати, о нейросети. Пора уже найти себе что-нибудь получше заурядной нулевки. Как-то даже неудобно ходить с таким ограниченным примитивом. Функционал на минималках простой рекламу отфильтровать не может, что уж говорить о более серьезных вещах. Набрав на клавиатуре будки общественного интеркома номер офиса нужной конторы, я стал терпеливо ждать. Через пару секунд на экране возник типчик со щегольскими усиками и высокомерным взглядом надменного слизняка. Корпорация Сайлакс Industries. Приемная. Слушаю вас.